Придите, поклонимся Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся, и препадем Христу Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся, и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Ко Господу внегда скорбите, ми возвах и услышамя. Господи, избави душу мою от уст неправедных и от языка льстива, что даст дастся тебе или что приложится тебе к языку льстиву, стрелы сильного изощрены со огнями пустынными увы мне як у пришельствия мое продолжися вселихся с селения кидарскими много пришельство душа моя с ненавидящими мир бех мирен егда глаголах им барях умятуне возведохочимые в горы отнюдуже придет помощь моя помощь моя от Господа сотворшего неба и землю не дашь ты смятения ноги твоей Нежебо воздремлет, храняй тебя, синебо вздремлит, неже уснет, храняй Израиля. Господь сохраните, Господь покров твой на руку десную твою. В одни солнце не ожжет тебе, неже луна ночью. Господь сохраните от всякого зла, сохрани душу твою, Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Возвеселившихся оrekших мне, в дом Господень пойдем, бях у ноги наши в дворах твоих, Иерусалиме. Иерусалим, здешдимый яко града, ему же причастие его в купе, там обо зыдоша колено, колено Господня, свидение Израилево о имени Господню, яко тама седоша престоли на суд, престоли в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обиле любящим Тя, буде же мир в силе твоей и обиле в столпо стенах твоих ради брати моих и ближних моих глаголах оба мира тебе дому ради господа бога нашего в зысках благая тебе тебе возведох очи мои живущему на небеси вся яко очи раб в руку господи своих яко очи рабы не в руку госпожи своя я Така очи наші, як Господу Богу нашему, донде же у Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко помногу многу уничижения, у ниціженія, найпачи душа наше поношение гобзуючих и уничижение гордых. Яко аще не Господь бы был в нас, до речі ту байзраїль, яко аще не Господь бы был в нас невгда в остаті человеком наны. У Убожевых пожерли бы и шанос, никогда прогневаетесь ярости их на ны, вода потопила бы нас, поток преди душа наша, Уба преди душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, и же не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша, яко птица, избавься от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены бы ихом. Помощь нашего имя Господа сотворшего неба и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, песнь великого ми. Аллилуйя, аллилуйя, Аллилуйя, слава аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже. Господь повелел и мы поминаем, и Господь сидит вечно буду. Ты ныне и присно и во веки веков, аминь. Надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется в век живой его Иерусалиме. Горы окрести его и Господь окрест людей своих отныне и до века, яко не оставит Господь жезла грешных на жреби праведных. Я куда ни проструд, в беззаконие рук своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем, уклоняющиеся же в развращение, отведет Господь сделающими беззаконие мирно Израиля. Вникда возвратите Господу плен сион, быхом яко утешены, тогда и радости уста наша и язык наш веселия, тогда реку рекут языцых Возвеличил есть Господь сотворите с ними, возвеличил есть Господь сотворите с нами, быхом веселящийся. Возврати, Господи, пленение наше, якопотоки югом, сеющие слезами радости пожнут, ходящих от и плаках уся, метающих семена своя, грядущие же придут радостью в землющей рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, всои трудищася зижддущи. Аще не Господь сохранит град, всуи бде стриги, всои вам есть помьесть утреннеготи по поседений, ядущий хлеб болезни, Игда даст возлюбленным своим сон, се достояния Господне сынове. Мзда плода чревного яко стрелы в руце сильного, так о сынове отрясемных. Блаженны же исполнит желание свое от них не постыдятся, егда глаголют врагом своим во вражьих. Блаженны все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов твоих снеси, блаженен еси, и добро тебе будет, жена твоя колоза плодовита. В странах дому твоего Сынови твои яко новосаждение масличное окрис трапезы твоя все так обоглословится человек бояся Господа благослови тебя Господь от Сиона и узриши благая Иерусалима вся дни живота твоего и узриши узришь и сынов твоих мирно Израиля множится и брашайся со мною от юности моей до рече тубо Израиль множец и брашися со мной от юности моей я, ибо не прямогошамя на хребте моем делаш о грешницы продолжишь обеззаконие свое. господь праведен сечевые грешников Да постыдятся и возвратятся вспять все си ненавидящие сиону Да будут яко трава настех я же прежде востражение исше ею же не исполни руки своей яжняй, И недро своего рукояти собирая, и не реша мимоходящей благословение Господне на вы благословихом вы во имя Господне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И и веков, аминь. Халлелуйя, моя душ славь Боже. Халлелуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя славь Тебя, Боже велипомилоносно и помилоносно ныне и присно и во веки веков аминь из глубины возвах к тебе господи господи услыши глаз мой да будут уши твои внемлящие глаз молению моего, аще без законе нас господи господи кто постоит Яко у тебе очищение есть, и ради твоего потерпехтя, Господи, потерпе душа моя в слово твое, упова душа моя на Господа, от стражи утренне до ночи, от стражи утренне до уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милости многое у него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий его. Господи, не вознесеся сердце мое, Неже вознесосться очи мои, неже ходих великих, неже в дивных мне, аще не смиренно муддрствавах, но вознесох душу мою, яко отдаенную на матерь свою, так и воздаси на душу мою, да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни Господи Давида и всю кротость его, яко клялся Господи ви обещася Богу и Яковлю ощеvndу вселение дому моего или взыду на одр постели моей аще дам со начима моима и вежду ма моим дремание и покой скреняма моим дондеже обрящу место господи ви селение богу якоблю все слышахом я в ефрафе обретохом я в полях дубравы в нидем вселение его поклонимся на место идеже стоясти стенозе его Воскресни, Господи, в покой твой ты и квот святыни твоя я. Священницы твои облекутся в и преподобные твои возрадуются. Давида ради раба твоего не отврати лице помазанного твоего. Клятся, Господь, Давиду истиною, и не отвержится ей я. Отплода чрева твоего посажду на престоле твоем, аще сохранят и навеки завет мой и сведение моя сия. Им же научу я И сынови их до века сядут на престоле твоем, яко избра, Господня, из воли и в жилище себе. Сей покой мой вовек века здесь вселюся, яко изволих и. Ловит твоего благословляя и благословлю, нищие его насыщу хлебы, священники его облеку возспасения, и преподобные его радостью возрадуются там возрасчу рок давидови у готових світильник помазаному моєму враги його облеку студом на нем же процвіте святиня моя сеч что добро или что красно но я же жить и жити браті вкупе яко міра на главе, сходяща на броду-броду ароню, сходяща на аметы одежды его. Я краса айрмонська сходяща на горы сионские. Яко заповеда Господь благословение и живот до века. Все ныне благословите Господа все раби Господни, стоящие в храме Господни, во дворах дому Бога нашего, в нощих воздержите руки вашего, святая и благословите Господа. Благословите Господь от Сиона сотворив и небо и землю. Слава отцу и сыну и святому и духу веки веков.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 Отче наш, же еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днес, и остави нам долги наши, уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Преисподние не осудиш небя Господи, даж мне обращение и прощение в ноги мои. Даж мне человек, любящий Боже мой, Жети ресло твой год мне муча от тебе но я облачно утреннее атичит радобо учись о прежде конца обращении мне не обоз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 помилому грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, Прекословного, окаянного, блудника прелюбодея, малокие, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого пьяницу, сожженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного твоего человеколюбия и достойно всякого мучения и гиенны и муки и не ради множества толиких моих согрешений множеству подложиши избавителю мук но по миломя яко немощн єсмь и душею и плотью и разумом и помышлением, и ими же веся судьбами спаси меня достойно гораба твоего молитвоми пречистая владычица наша богородица и всех святых от века тебе бла Молитвами пречистая Владычица наша Богородица и всех святых от века тебе благогоспожих яко благословенье сие во веки веков аминь